«Мы найдем ее, господин», в который уже раз попытался успокоить Алексея Чолон. Зур рыскал по округе, тщетно пытаясь найти хоть какой-то след. От орог до хруста суставов сжимал рукоять секиры. Хардар молча скрипел зубами. Его орки мрачно сидели у потухшего костра, готовые сражаться со всем миром по приказу Хардара. — Мы разделимся, — принял решение Алексей. — торок, Чолон и Эйра вместе с орками пойдете к гномам. А мы с Хардаром отправимся искать Эльви. — Ты опять обижаешь нас, господин! Эйра зло стрельнула глазами. — Не гневайся, господин, но я сегодня ослушаюсь твоего приказа, — неожиданно возразил Алексею появившийся из зарослей оборотень. — Ты не осознаешь опасности, господин, и суешь голову в петлю, — негромко поддержал друзей челун. — От того, что погибнешь и ты, хуже станет всем. — Проклятие ложной жилы! Мы едва справились здесь, хотя нас было много, — взорвался гном, — а ты собрался с одним только орком залезть в логово врага. «Видимо, до возвращения сути еще слишком далеко, и вряд ли ты вернешь ее, коль не начнешь мыслить разумно и не перестанешь пренебрежением своим оскорблять всех нас». Алексей хотел было сорваться, отчитать всех за то, что, называя его господином, они все же перечат, оспаривая его решение. Он уже закипал внутри, когда перехватил спокойный взгляд Хардара и отчего-то понял, что его истерика обернется потерей лица. Ведь все, что он собирался только что сказать, да и сделать в порыве гнева, ничто иное, как недостойная воина истерика. Наверняка орк никогда не повел бы себя так. «И даже если бы твари украли сейчас не колдунью, а его брата, он трезво принял бы решение, которое позволило бы максимально эффективно настичь вероломного врага, а уж тогда дать волю чувствам, биться в припадке ярости, впадать в истерику, наматывая кишки врага на лезвие меча». «Злость застила мне глаза», — примирительно ответил Алексей, — извлекая из походной сумы подаренные оркам наплечники. «Мы отправимся на поиски Эльви все вместе». Несколько секунд он помолчал, размышляя и прилаживая наплечники, и добавил. «Оторок, друг мой, тебе все же придется пойти к гномам. Кому еще вести переговоры с подземным народом, как не тебе? Ты возьмешь с собой воинов доблестного хардара. Пойми, это не блажь» так мы быстрее добьемся цели. И тот, кто обернется раньше, будет ждать у пещеры владыки земли в том самом месте, где мы вставали ночлегом и которое мы определили как место сбора всех наших сил. Отправляйся немедленно, и пусть удача еще раз улыбнется всем нам». Гном обернулся, ища поддержки у остальных, но на этот раз они все как один согласились с решением господина. Подчиняясь знаку Хардара, орки уже ожидали в седлах, а один из них подвел отороку его зора. Бормоча тихие проклятия, гном забрался в седло и, не оборачиваясь, умчался прочь. «Нам не отыскать ее просто так!» заговорил Хардар, помогая Алексею закрепить спинные застежки наплечников. Есть лишь один известный мне путь в этой непростой ситуации. Массивные наплечники, на удивление, ладно легли на плечи, почти как вторая кожа, не мешая движениям и не давя своей тяжестью. Не иначе, как древняя магия действительно волшебным образом делала их идеально подходящими для любого владельца. «И что это за путь?» — задал простой вопрос Алексей. «Есть одно место в наших краях, где можно узнать о чем угодно, что произошло или происходит в этом мире. Там обитает то ли зверь, то ли дух» способный ответить на любой вопрос этого мира». «Так идем быстрее!» — нетерпеливо воскликнул Алексей. «Ты не дослушал, лексар!» Орк печально улыбнулся. «Дело в том, что за каждый ответ он требует жертвы, полновесный глоток крови вопрошающего». Словно вампир присасывается это существо к жертве, и мало кто, получив желанное знание, сумел выжить после такой расплаты». «Но он говорит правду?» — уточнил Алексей. «Абсолютную», — подтвердил Хардар, уже видя во взгляде человека его решение. «Тогда веди меня к этому существу!» «И поторопись, а то будет поздно приносить любые жертвы». Алексей даже не размышлял, что Проку в раздумьях, если есть лишь один способ узнать о том, где сейчас надеяться на помощь друзей Эльви. Она пошла за ним без сомнений, как и другие. Так неужели он пожалеет всего лишь глоток своей крови в обмен на ее жизнь? Ну, пару глотков». На этот раз могучих зоров гнали галопом. Сотню раз во время этой безумной скачки Алексей поблагодарил небеса за то, что в забытом мире ему довелось получить приличные навыки верховой езды. Иначе путь оказался бы намного длиннее». Впрочем, может, это отголоски его прошлых жизней выразились в его любви к конным прогулкам. Может быть, раньше он скакал подобно хардару на могучем коне или вообще на боевом мамонте, а то и на драконе, ведя в бой тысячи воинов.